Глава 18. Хтонь и магия Определенно, в этом мире явления хтонические и магические были связаны прямо и непосредственно. Это был не инцидент, а инцидентище. Такой массовой дичи я еще не видал. И единственное объяснение Содому и Гаморе, что разворачивались в аномалии, находилось прямо у меня перед глазами. «Толпа великих магов на крыше на дыма. Сила действия равна силе противодействия. Сэр Исаак Ньютон все-таки был очень неглупым дядькой. Если задуматься, то все складывалось. Маги очень хорошо работают в тоне но без Роксаны я никогда не встречал богомолов целой стаи, например. А те самые хуорны, как я теперь подозреваю, попались на пути нашей охотничьей партии из-за брата и сестрички Рони. Они вроде как не были магами в академическом смысле этого слова, как и мы с Хурджином, но... Кто знает этого бригалада? Еще и лианы эти из рук как бы намекают... «Донор Веттер!» — сказал Хуя Морген. «Хорошо, что я закрыл дверь на Щеколду». «Да, ять, Щеколда тут точно поможет!» — покивал я, заплетая две косички на висках. «Без Щеколды в таких обстоятельствах ну просто никак!» «Я схожу за огнеметом!» Гном вытер выступившие на лбу бисеринки пота. «И в подвал зайди! Сам знаешь, что нужно сделать!» Хотя наши гости и отвлеклись на происходящее светопреставление, сообщать им всем о двадцати ящиках взрывчатки как-то не хотелось. «Сделаю в лучшем виде!» — закивал Хуэ Морген. «Он-то умел обращаться с самодельными взрывными устройствами. Это точно!» Проводив взглядом скрывающегося в люке крышек Хазада, я с тревогой осматривал окружающие дома. Наши ордынские, да и весь проспект в целом давно знали, что делать в таких ситуациях. Закрывались ставни, расчехлялось оружие, в больнице высовывались стволы огнестрела, а всякие острые предметы раскладывались и развешивались так, чтобы оказаться в нужный момент под рукой. Ползучие, летучие и прочие всякие разные твари появлялись порой из мест самых неожиданных, так что необходимость рубануть кого-нибудь сидя на толчке или утоляя на кухне жажду, возникала регулярно. Но вот за новеньких я волновался. Не все из них вняли глаз у рассудка, и с первых же дней на маяке стали учиться у старожилов, запасаться оружием и укреплять свое жилье. Многие пребывали в счастливом неведении, и многие поэтому могли погибнуть. «Это всегда так?» — ко мне подошел Коленька Воронцов. «Какой-то ад. Я бывал в аномалиях, дрался с чудищами, но такого ни разу не видел». «Нет, это из-за вас», — не стал ходить вокруг да около я. «Стоит магам влезть в тонь, и вокруг них начинается чертовщина. Вторжение темных, упыри, теперь вот это наша конференция, идиоту понятно, что эти вещи связаны». «Да, линейная логика» кивнул боевой маг. «Если бы тут не было столько игроков из высшей лиги, я бы задумался об эвакуации мирного населения». «Если бы тут не собралось столько этих самых игроков, то и эвакуация была бы не нужна. Скорее всего». Но вслух я этого, конечно, не сказал. Все вроде бы и так кристально ясно. «Мы наблюдали за целой тучей, состоящей из крылатых, зубастых и кактистых тварей» напоминающих то ли птеродактилей размером с ворону, то ли ворон, наполовину превратившихся в летучих ящериц. Это походило на мурмурацию птиц перед перелетом в теплые края. В стаях тонических порождений как будто жила единой жизнью, шевелилась, перетекала из формы в форму и, наконец, ринулась в нашу сторону. «На проспекте нет мирного населения!» — оскалился я, проверяя, легко ли достается карта из зацепов. «Неужели до сих пор непонятно?» «Ну, сейчас посмотрите!» Если небеса полнились грозовым фронтом из хтонических тварей, то по выщербленному и разбитому асфальту проспекта маршировали грибы. Огромной массой, сплошным потоком, мухоморы двигались из самого эпицентра в сторону нового города, ворча, перешептываясь и клацая своими острыми, как бритва, зубами. Их красно-белые шляпки поблескивали, глазки горели. Тут было целое грибное войско, несколько тысяч, не меньше. «Кузя!» — сказал я, точно зная, что ушлый гоблин меня отлично слышит. «Отправь своих пацанов в Большую клаку. Нужно закрыть все люки и глянуть, кто там шарится! Есть нехорошее подозрение!» Я помнил Ктулху и помнил Минотавра. Эти ребята имеют слабость к темным и влажным местам. Лабиринтам, склепам, подземельям и вонючим глубинам так что удар из-под земли следовало предвосхитить. Подземелье? Похоже, эта мысль мелькнула не только у меня, потому как граф Федор Иванович Паскевич Реванский появился рядом со мной как... как... как из-под земли сраные каламбуры. Он заявил, «Тут полости на глубине от 10 до 20 метров. Угроза есть? Это моя епархия, уж поверьте!» «Весьма вероятно, угроза есть. Охотно верю, что вы спец в этой сфере». Очевидно, геомантия была коньком паскевичей и Риванских. «Кузя, проводи господина графа и... и сопровождающих его лиц в главный коллектор!» Графиня поморщилась, но за мужем пошла беспрекословно. Вот это супружеская верность. За мужем в большую клааку. Чуяла моя печенка, они там дел наделают. Ну и уверен, их банда охранников тоже будет там. А куда они денутся? Магия — не вечный двигатель имеет свойство выдыхаться кому как не мне знать и в такие моменты без холодной стали или горячего свинца не обойтись раздался оглушительный свист и все повернули головы в сторону князей маршан горцы призвали своих крылатых скакунов и уже спустя секунду были в седлах и мчали навстречу облаку зубастых тварей окутываясь потусторонним зеленым свечением аурора Бореалис!» прокомментировал светлейший князь воронцов который был спокоен как скала «Северное сияние на Кавказе. Оригинально. А вот и молнии с громом, слышите? Сейчас вдарят. Маршан — знатные аэроманты. Воздух у них в горах на Хчипсоу волшебный. Сама природа располагает. Гляди-ка, Ханна Хичеванский решил тоже по воздуху поработать. Нужно будет узнать, кто ему демонов продал редкий товар в наших краях. Ну, справятся, если что, поддержим. Чего же медлят остальные?» Как будто услышав его, маги ударили. Сначала по проспекту прошлась стена огня высотой в три этажа и запахла жареными грибами. Похоже, первым среагировал Такели. Потом из сомкнутых рук отца и сына Цициановых, вскочивших на парапет, ударил луч чистой энергии, как бластером выжигая спрятавшихся в толще строя мухоморов. Засветился желтым ярким светом некий конструкт из силовых линий и вновь ударил в глубину проспекта заканчивая с основными силами армии восставшего Мицелия. Кто это сделал, я не рассмотрел. Наверное, представители кланов, которых я не распознал. В этот же самый момент содрогнулась земля, рванули вверх выбитые неведомой силой крышки канализационных люков. Раздался жуткий многоголосый вопль боли. В небесах ревела буря, гремел гром и сверкала молния, перемежаясь огненными сполохами. У меня на голове шевелились волосы, по всему телу бегали мурашки. Не нравится мне вся эта магия, честное слово. Ее нельзя напополам мечом разрубить. Какая досада? Волшебство-то у нас с привкусом дерьмеца, господа! произнес каркающий, как будто надтреснутый, голос. Не как у рук или нулевка рядышком. А, -а, а, да что ж это я, это же наш добрый хозяин! «Не соблаговолите ли вы уйти с магической позиции, дабы с мрадом своим эфирным не смущать почтенную публику?» Конечно, это был Ермолов-старший. И он, и молодая поросль темного клана и не думали принимать участие в разворачивающемся действии. Кто-то из ермоловских курил, кто-то гонял в ладони сгустки тьмы, другие совсем по плебейски плевали под ноги семечки. Клавдий расчесывал гребнем волосы и бакенбарды, как будто сейчас в этом была какая-то необходимость или была вокруг зубцов расчески клубилась тьма извиваясь тонкими черными нитями воронцов вздернул бровь иронически но повернувшись ко мне проговорил бабай это было бы разумно не стоит тебе с твоей аурой отсвечивать рядом с колдующими волшебниками я уже увидел что мощные удары магической артиллерии при всей своей эффективности обладали большим изъяном умеренной точностью и клыкастые птички и кое-какие грибы уже пытались разлететься, расползтись в разные стороны. И потому я кивнул. Нужно было чистить проспект от недобитков, которые все-таки прорвались через опустошительные заклинания великих волшебников. «Твою мать!» — сказал вдруг Воронцов. «А это уже задача по мне, пожалуй. Фу, как не хочется!» Запахло озоном, и как раз в тот момент, когда я по своему обыкновению сиганул с крыши, на проспект выпал с какой-то костяной танк. Хрен его знает. Может, броненосец-переросток, может, похудевшая в талии черепаха или еще какая сволочь. Но размером она была с хорошую крестьянскую избу. Панцирь имела толстый и шипастый, и под ним ловко пряталась, прятался, пряталась. Короче, все шесть длинных лап и страшная башка на складчатой шее мигом ныряли под защиту роговой брони, когда кто-то из магов пытался поразить страшного врага убийственным заклинанием и сразу же из-под нее высовывались и активно шевелились в сторону надыма. Тварь хотела добраться до волшебников в здании, и у нее были шансы. Броня эта, похоже, имела неплохую сопротивляемость магии, так что едва я стукнулся пятками об брусчатку тротуара, как сразу же задумался о том, как бы кусочки этого панциря в хозяйстве приспособить. Такая кираса или браслетики могли бы здорово усложнить жизнь врагу с магическими способностями. Я только оглядывался, высматривая опасности, и примиряясь, куда бы броситься с мечом наголо, как вдруг из горла великанского панцирного чудища хлынул поток крови. Потом грохнул гром вдали, и на крыше над дыма, прямо над моей головой, появился из ниоткуда светлейший князь Георгий Михайлович Воронцов с какими-то внушительных размеров потрохами в руках. Жутковатая методика применения телепорта в бою, а? «Путь свободен, господа!» — сказал он и бросил потроха вниз. «Пожалуйте на сафари!» И маги ринулись с крыши на тротуар. Кто-то левитируя, кто-то применяя крылья тьмы, иные с треском впечатывались в брусчатку, оставляя после себя солидные воронки. Волшебники с улюлюканьем и боевыми кличами своих кланов растекались по улочкам маяка в поисках тварей и рубились с ними уже не заклинаниями, по эффективности напоминающими артиллерию или системы залпового огня, а индивидуальными точечными техниками. Пресловутые фаерболы, каменные шипы, водяные плети, ручные торнадо и энергетические клинки — все шло в ход, все применялось против обитателей хтони с азартом, душой и огоньком. Ну, чисто охотники на травле. В небесах сверкали молнии и плясали языки пламени среди туч. Килбали Ханна Хичеванский и братья Шабат и Эшсоу Маршаны добивали остатки летающей стаи. В окружающих домах тоже слышались звуки боя. Грохотали выстрелы, кто-то кричал и матерился. Жители проспекта радушно встречали тонических гостей в своих жилищах. Мне оставалось только пройтись вокруг Орды и на дыма, пустив карт в дело всего один или два раза. Нашинковать шляпку запоздалого мухомора и рассечь надвое наглую летучую тварь, которая, решив, что магическая опасность миновала, рискнула покинуть свое временное убежище в водосточной трубе. Они хотели сафари, они получили сафари. А мы потом будем за ними тут разгребать. Все в порядке вещей, ничего удивительного. Однако магия прекрасно решает проблемы, которые сама создает, да? Хурджин, как обычно, был в своем репертуаре. Никогда нельзя было до конца понять, он сильно тупой или сильно умный. Я склонялся ко второму варианту, но иногда тролль отмачивал что-нибудь эдакое и закрадывались смутные сомнения в его интеллектуальных способностях. Вот, например, сейчас он ходил с казаном на голове. Круглое днище 10-литрового котла с пловом покоилось у него на макушке. Могучие синие руки удерживали посудину за ручки. Вот это умный поступок или не очень? Да и плов-то уже холодный, наверное. «Думаешь, господа волшебники кушать вернутся? Вон они как по всему маяку разлетелись», — задумчиво проговорил я. «Духи сказали, пятеро погибли уже. Погибнет еще больше, однако. Кто не место для игрищ так-то?» Тролль был мрачен, и я помрачнел вместе с ним. «Плов остыл? Вот вернется, например, Килбалихан. хан «И что я буду делать? В микроволновку плов в тарелках пихать? За шквар!» «Остыл!» — грустно откликнулся тролль. «Я даже и не попробовал горяченького так-то. «Интересно, а как обстояло дело с моим обещанием предоставить безопасную нейтральную площадку для переговоров? Не соберутся потом меня потрошить родственники погибших? С другой стороны, торчали бы они в надыме, мы наверняка постепенно и с этой напастью справились бы» обеспечили безопасность. Хотя тварей понавылезло действительно много, даже чрезмерно до хрена. И они до сих пор не закончились. Отцветы творимого в подворотнях боевого волшебства ясно сообщали. Бой продолжается. Увидев выходящего из орды Хуеморгина с закопченной рожей, я гаркнул. «Шуруй сюды, гномя!» «А?» Он чесал натертой лямкой огнемета плечо и подслеповато щурился. «Глянь, какое поле для деятельности! Нужно собрать ресурсы, соображаешь!» Тварей набили без счета, и я резонно сомневался, что магов будут интересовать трофеи. Что-то эксклюзивное наверняка, но внутренние органы, железы, зубы и когти — это вряд ли. «А, да, мы сейчас, мы это быстро! Ого-го, сколько контейнеров понадобится! Сейчас!» Грузный гном чуть ли не в припрыжку помчался обратно в здание Орды и принялся там и наводить суету. Помимо пессимизма, именно алчность была его самым страшным грехом. И тем и другим я предпочитал пользоваться, направляя эту энергию в мирное русло. Казат наизнанку вывернется, но соберет все, что представляет собой хоть какую-нибудь ценность. А чтобы ему и его помощникам веселее и бодрее работалось, мы создадим нездоровую конкуренцию. «Кузя!» Его нос торчал из-за пожарной колонки, давно не работавшей и проржавевшей. «Шо? Вообще-то я все заснял, но тебя не заснял. Ни хрена ты красивого не сделал, вообще-то!» Почесал жопу гоблиненок. «Может, убьешь кого?» «Идиот!» — беззлобно махнул на него рукой я. «Хочешь бабла поднять?» «Ага!» — закивал гоблин, и его уши и нос затряслись. «А шо?» «Да не шо, идиот!» «Глянь, сколько ингредиентов валяется под ногами! Не пора ли их прибрать к рукам?» «Ага!» Его аж подбросило. «Вот что ты хуеморгину вредному говорил! Почему мне не сказал? Никакой дефистигнизации! завяза дефлора...» «Так-то диверсификации!» Сказал тролль, прерывая таким образом поток словесного поноса изо рта кузеньки. Походу, все-таки сильно умный. «Диверсификация как раз имеется. Сейчас гном, потом ты, потом маги сообразят, что теряют кучу денег». «Все, я побежал!» Гоблин, как в мультиках, сорвался с места со страшной скоростью, только щебенка из-под его нижних конечностей в стороны полетела. Один камешек ударился о казан, и тролль нахмурился. «Пойдем греть плов?» — спросил он. «Я убил пять грибов этим казаном, однако. Защищал его как герой!» Так-то нужно съесть теперь, чтобы все не зря. «Разогревать плов!» — я вздохнул. «Как низко мы пали! Ладно, идем. Если плов пропадет, это вообще будет смертный грех!» В надым нас пропустили сталкеры Евгенича с круглыми глазами. Во-первых, они никак не могли привыкнуть к моей манере сигать с крыш. Во-вторых, и для них, и для меня великой тайной оставались перемещения тролля с казаном на башке почему он покинул здание, как выбирался, как умудрился сохранить плов. «Ну вы двое, конечно!» Эти ребята покрутили пальцами у виска вполне искренне. «Плов, однако!» — важным голосом проговорил Хурджин. «Будем есть! «Да, о, другое дело!» — обрадовались мужики. «По очереди на крышу приходите!» — сказал я. И мы пошли по лестнице наверх. Я пару минут назад видел, как у парапета зависала колесница, запряженная демонами, и резонно предполагал, что хан Нахичеванский все еще там. И Эсси, сменившая швабру на штуцер, тоже. Она пару раз неплохо меня прикрыла от летающих тварей, разнося их буквально в клочья разрывными пулями. И сейчас с ней живенько беседовал видный чернобородый мужчина в роскошном мундире. «Этот самый Килбали, чтобы его хан, мать его Нахичеванский!» Голос у него был бархатный, движения пластичные, взгляд приторно-медовый и одновременно властный. Эсси отвечала доброжелательно, опиралась на штуцер, желтую косынку с головы не снимала. Он мог и не понять, что она эльфийка, да? Господа, дамы! рявкнул я. Плов! Правда, остывший! О! Килбалихан резко отвлекся от девушки, обозначив свои приоритеты весьма прозрачно. «Остывший пилов? Ничего страшного, это мы поправим. Латиф, подойди сюда, сделай этот плов внутри казана горячим. Если сожжешь, или он не будет источать пар, как только что снятый из костра, я сниму с тебя кожу, натру ее солью и надену обратно, понимаешь?» Молодой нукер спал с лица, нахмурился и кивнул. Хурджин поставил казан на пол. Эсси движением фокусника достала из-за спины большую деревянную ложку. Из люка в крыше появился Витенька, в каждом из своих щупалец удерживавший целую башню из глубоких керамических тарелок, следом за ним шерочка с машерочкой, они тащили стопки плетеных стульев. Латив встал на колени, прислонил к казану свободные от шипастых броневых перчаток ладони, закрыл глаза и... Еле слышно сказал плов под крышкой, и мы все проглотили слюну одновременно. Божественный аромат мяса, овощей и специй разнесся над полем битвы. — Латив, — сказал Килбалихан, сынок, я думаю, что могу признать тебя, когда вернемся в Нахичевань. Сила без контроля — ничто, и ты показал сегодня, контроль у тебя есть. — Сынок, ни хрена себе у них порядочки. Ухватив большую ложку одной рукой, я открыл казан, задохнулся от жирных запахов и пощелкал пальцами. «Тарелку! Кто первый рискнет?» «Я!» — откликнулось с десяток голосов. «Неправильно!» — сказал Ханна Хичеванский. «Первым будет пробовать повар!» «Какой подозрительный тип! Но мне-то что, я-то было не против!»